Глава 16. Сумрачный полосатый вновь сидел в спальне принцессы. Настроение было хуже некуда. Воспитанный в суровых традициях морского флота, юный моряк не умел долго плакать и не привык унывать. Однако на этот раз в голову лезли самые противные и безысходные мысли. — И долго я буду так сидеть? — Наверное, не очень. Всего до утра. а утром меня склюет эта пернатая кула. Да, веселенькая перспектива. Самому отсюда не выбраться, а помощи ждать не от кого. Папа занят, панкоржик тоже, бум и король не умеет ловить птиц, значит, все, спускай флаг, открывай, кингстоны. Нет, надо что-то делать. Нельзя же в самом деле ждать, пока сюда придет рыжий и спасет меня. Ой!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 Полосатый быстро взял себя в лапы и, незаметно подтянув к себе одну из кружевных подушек принцессы, сделал вид, что ничего не слышит. Дверца шкафа зловеще заскрипела. Сердце котенка забилось быстрее, он не боялся, но был готов ко всему. Дверцы, наконец, распахнулись, и из шкафа вышла маленькая фигурка в белом. Полосатый среагировал мгновенно и не промахнулся. Теперь эта фигурка лежала на полу, придавленная пышной подушкой, а сверху сидел юный моряк, угрожающе размахивающей погремушкой. Полосатый попытался ухватить тайного противника за горло, но в этот момент увидел лицо своего врага, нос к носу, и слова застряли у него в глотке. Прошло, пожалуй, не меньше минуты, прежде чем он, наконец, сумел выдохнуть. Шелли? А из-под подушки